часть 11 В начале Сиро собирался поехать один, но потом передумал. Вероятно, будет иметь смысл, если с ним окажется бывшая жена Моцуока и его дочь. У него было достаточно времени, чтобы заехать в Мегуру, забрать там Миюки, после чего отправиться в Хиёси в квартале Кохоку. Сиро развернулся на перекрёстке на Кахара из звонка в дом родителей Мацуоку в Эида. Он узнал две вещи. Во-первых, после окончания средней школы и переезда в Токио, Мацуока начал посещать подготовительную школу, но однажды сказал: "Я встретил там удивительного человека, мне уже не надо поступать в университет". В течение трёх последующих лет между ним и родителями не было никакой связи, если не считать нескольких случайных звонков. Родители даже понятия не имели, где находится их сын. Во-вторых, после длительного перерыва Моцуока попросил у матери получить для него кредитную карту и выслать по указанному адресу. Мать записала его адрес. Этот адрес ещё оставался в её записной книжке, благодаря чему Сиру мог узнать, по какому адресу была послана кредитная карта. Префектура Канагава «Йоку-гумаку-хиоси-2-12-3» для Окамоту. От этого места до квартала Симаруку, где жил Сиру, было рукой подать. Если предположить, что существует какая-то связь между его исчезновением 10 лет назад и нынешним исчезновением, напрашивалась мысль, что это одно и то же место. Но не исключено, что он просто обратился к некому Окамото с просьбой разрешить воспользоваться его почтовым адресом. У Сиру не выходило из головы слова Мацуока. Я переехал к одной женщине. Хорошо бы, если бы в Хиёси именно по этому адресу сейчас и проживал Мацуока. Даже если он сейчас там не живёт, возможно, удастся обнаружить какой-то ключ. На самом же деле он надеялся, что вопреки ожиданиям, в проёме двери может появиться фигура Мацуока. При этом он решил, что будет более убедительным, если с ним окажутся его жена Миюки и дочь Ами, и их появление будет для него неожиданностью. Поэтому без Миюки и Ами не обойтись. Если он обнаружит Мацуока в Хиёси, ему нужно будет попытаться убедить мацоока рассказать о причинах его исчезновения это должен быть дружеский разговор между двумя старыми приятелями возможно в этом замешана какая-то женщина пока что у сира не было даже малейшей догадки Если причина исчезновения Моцуока была его ветренность, то зачем ему понадобилось звонить среди ночи и диктовать какой-то непонятный номер машины? Синагава 05 34 07. Несомненно, Моцуока вкладывал в этот номер какой-то особый смысл. Сиро видел в зеркале заднего вида, как прямо за его спиной опускается заходящее солнце. Дни становились всё короче, и по времени захода солнца ощущалось наступление зимы. Он изо всей силы жал на газ. Для этого имелась только одна причина поскорее увидеть лицо Миюки. Он радовался при мысли, что у него есть убедительная причина взять Миюки с собой и побыстрее доехать до её дома. Не теряя времени, Анна навела в квартире минимальный порядок. После того, как Миюки решила переехать, независимо от того, когда это произойдёт, ей очень хотелось разобрать ненужные вещи. Она нервничала, что ничего не предпринимает, чтобы начать новую жизнь. Она думала о том, как много проблем ей предстоит решить: поиске нового жилья, поиске работы, места в яслях для дочки. Пока она не определится с жильём, невозможно устраивать младенца в ясли. Пока не устроит ребёнка в ясли, невозможно заниматься поисками работы. Во всяком случае, она до сих пор ничего не сделала. Дни проходили в бездействии, и в конце дня, охваченная чувством беспокойства и тревоги, она никак не могла заснуть. В тот вечер, закончив приготовление ужина, Миюки вдруг надумала навести порядок в стеном шкафу и разобрать скопившиеся там журналы. Еженедельных и ежемесячных журналов оказалось больше, чем она думала, и Миюки без колебания решила их выбросить. Удивляясь, почему не сделала этого раньше, она достала из шкафа стопку каких-то идиотских журналов. Среди них было несколько женских. Хотя Миюки не могла припомнить, чтобы когда-то их покупала. Она связала журналы в пачку, но, видимо, завязала так слабо, что когда попыталась её поднять, они сразу рассыпались. Она повторила попытки ещё несколько раз и наконец, обвязав их трижды, собралась вынести и оставить у подъезда. И в тот момент, когда Миюки вышла из квартиры, вдруг увидела поднимающегося по лестнице Сиро. Он впервые появился без предупреждения. "В чём дело?" воскликнула, разгибая смеюки. "Извини, что так неожиданно." С этими словами Серу подошёл к ней. Такого серьёзного выражения на его лице ей никогда видеть не приходилось. Миюки медленно выпрямилась и ждала, пока он объяснит причину своего прихода. "Не могла бы ты всего на час поехать со мной?" С ходу выпалил Сиру. Что? только и могла растерянно ответить Миюки. Возможно, я нашёл ключ, который позволит нам добраться до жилища Муцуока. Вы узнали, где он находится? переспросила Миюки упавшим голосом. Она подумала, что даже если они выяснят его местонахождение, положение дел не улучшится, но ей было любопытно узнать, чем объясняется необычное поведение её мужа. Если им повезёт и они встретятся, ей хотелось сразу напрямую спросить его об этом. Возможно, он попытается объяснить, что означают для него прожитые совместно 3 года. Она больше не могла жить в неведении. Дело не в том, что я узнал, где он живёт. Я поговорил с родителями Моцуока и попытался что-то выяснить, но во всяком случае, он где-то недалеко. Хиёси «В квартале Кохоку. На машине двадцать-тридцать минут. Подробно все расскажу по дороге». Хотя он и сказал, что, возможно, напал на след и попросил составить ему компанию, в отличие от мужчин, женщина не способна немедленно выйти из дома. «Нужно поторопиться?» «Пожалуй, да». «Не подождете меня минут пять?» «Пожалуйста». С этими словами Миюки открыла дверь и пригласила Сира пройти в прихожую. На полу от прихожей до столовой были беспорядочно разбросаны журналы. Всё это осталось от моего мужа. Извини, мне грустно на тебя смотреть. Миюки уже собиралась всё это прибрать, но Сиру со словами: "Я сам всё сделаю", принялся собирать журналы. Вероятно, из-за того, что руки у него сильнее, Ему удалось сделать это очень быстро. Услышав участие в его словах, она решила доверить Сиру на ведение порядка. Она уже было собиралась зайти во внутреннюю комнату в японском стиле, чтобы немного накраситься, как ее остановил оклик Сиру. — А-а-а, подожди! Когда она обернулась, Сиру держал в руках два журнала. Часть 12. Среди рассыпавшихся журналов на обложке одного из них сиро бросилось в глаза имя женщины. Иероглифы были не крупными, но в углу ярко-красно-коричневой обложки отчётливо выделялось имя Акико Кано. Он воодушевился, но просмотрев вдоль и поперёк оглавление в надежде обнаружить там упоминание об интервью с ней, Сиру к своему удивлению ничего там не нашёл в оглавлениях всех других журналов было имя Акико Кану материал о ней занимал много места но все её фотографии были вырезаны хотя длинные интервью с ней и подписи под фото оставлены сиру позвал миюки чтобы показать ей имя акико кану на обложке Всего таких журналов было 11, и на каждом из них большими или маленькими иероглифами было написано имя Акико Кано. Миюки, ты всё это сама покупала? спросил Сиру. Но она отрицательно покачала головой, поводила пальцем по оглавлению журнала, который держал в руке Сиру, и с мрачным лицом произнесла: Неужели всё это он покупал? Название большинства журналов свидетельствовало о том, что они женские, мужчины должны испытывать отвращение к подобным изданиям. У него не оставалось сомнений, что Муцуока мог покупать их с одной единственной целью собирать информацию о Акико Кано. Муцуока был поклонником Акико Кано, Миюки сразу же ответила. Я смеялась над ним, что он поклонник телезвёзд женского пола, на что он всегда отвечал, что среди парней на телевидении нет ни одного стоящего. На лице Миюки появилось такое презрительное выражение, какого Сиру никогда раньше не видел, но он не отвёл взгляда. У Сиру создалось впечатление, что у неё постепенно меняется отношение к мужу. казалось, что в нём всё сильнее проглядывается ненависть. Если предположить, что он не был её поклонником, то зачем он тогда собирал и хранил эти журналы? Разумеется, Сира подозревал, что для этого имелась какая-то причина. Он пытался как-то связать его исчезновение с передачей, которую Мацуока непосредственно перед этим смотрел по телевизору. Возможно, это полная глупость. А может быть, исчезновение Мацуока как-то связано с Акико Кану? В голове крутилась навязчивая мысль, что могло быть общего у популярной телеведущей с заурядным гражданином Мацуока. Он абсолютно не понимал. Воспользовавшись тем, что Миюки вышла из комнаты, он вырезал статью про Акико Кану и засунул в карман. Миёки сидела на заднем сиденье, обнимая ребёнка. После того, как он объяснил, куда они направляются, она, видимо, от усталости прижалась левой щекой к стеклу и, казалось, задремала. Повернув в зеркальце заднего вида, Сёра наблюдал за дремлющими дочерью и матерью, и у него возникла иллюзия, что это его жена и дочь безмятежно спят. При размеренном движении машины ему показалось, что мгновенно исчезли все жизненные тревоги. В начале ноября в понедельник в 7 часов вечера, свернув на дорогу на Кахара, ведущую к Йокогаме, Серу полагал, что таким образом сможет избежать пробки, поскольку перед мостом Марукубаси в это время они всегда бывали. Сира рассматривал в зеркало лицо с спящими юки, и вдруг снова всплыло в памяти имя Акико Кано. Вырезанная заметка лежала у него в кармане. Если Мацуока хранил такие вещи в книжном шкафу, значит, он являлся её поклонником. Вопрос был в том, как связан исчезновение Мацуока с тем, что он вышел из дома сразу после того, как посмотрел передачу с её участием. Сиру попытался мысленно нарисовать возможные версии. Например, предположим, что существует женщина, которую Муцуоко уже давно страстно любит. Предположим, что внешне эта женщина страшно похожа на Кико Кано. Увидев её в передаче вечером в последнее воскресенье августа, он сразу вспомнил свою любимую женщину, и тут у него созрело решение. До этого он раздумывал, убежать ли вместе с любимой или поступить как-то иначе, но окончательно собраться с духом не мог. Люди часто принимают серьезные решения под воздействием какого-то незначительного импульса. Возможно, он сразу вышел из дома и, во время встречи с ней, осмелился назад уже не возвращаться. Он предположил, что он не мог. что в таком случае жилище Мацуока находится неподалёку от жилища его возлюбленной. И если представить, что сейчас Мацуока проживает в Хиёси, квартала Минато-Кита, она должна жить где-то неподалёку. Он попытался свести всё воедино. С одной стороны, внутренний голос говорил ему, что это будет не очень просто. С другой стороны, это как-то связано с несуществующим автомобильным номером который посреди ночи назвал ему Муцуока. Он пытался каким-то образом согласовать эту информацию со странными действиями этого человека и решил, что несомненно движется в правильном направлении. Во многих случаях люди произносят лишённые смысла слова или пытаются идти против течения. Сиро это было знакомо. Поскольку похожие чувства он испытывал 10 лет назад, когда лишился отца. В больнице, куда увезла его скорая помощь, ровно через 2 часа после этого отец испустил дух. Когда до сознания сироты дошли слова врача, настал его смертный час. Как бы в ответ на это, засвистел кипящий чайник на боковом столике. Кроме него, в общей палатке никого не было, и странно было кипятить воду в тот самый момент, когда душа отца должна была покинуть тело. Сиро никогда не сможет забыть картину, которую увидел затем. В разорванном на клочки воздухе, бесстрастно глядя на плачущих, на взрыт мать и младшую сестру, он услышал слова врача «последний час». Этот чай горячий, вдруг спросил кто-то. Стало очевидно, что это имеет непосредственное отношение к действительности. У Серова в тот момент пересохло в горле, а в ушах непрестанно свистел поющий чайник. По какой-то особой причине он не мог произнести ни слова. Он пытался что-то сказать, но из него выходили какие-то невразумительные звуки. Теперь Сиро пытался силой воображения представить последовательно действия Мацуока за рамками повседневности. Ему было любопытно, какая история у него получится. Чтобы убедиться, чем отличается подлинная история от той, которую намеревался создать Сиро, он и направился в то место, где предположительно мог находиться Мацуока. Свернув направо от шоссе на Кахаро, Он сразу же пересек узкоколейку Таёку. От неё отходила торговая улочка, плотно застроенная маленькими домиками. Когда Сира прочитал название квартала на электрическом столбе, то понял, что нужно ему находится где-то поблизости. Он искал место, где можно было припарковаться, и в конечном счёте оставил машину у края дороги. Выйдя из машины, Сира осторожно, чтобы не разбудить Миюки и ребенка, прикрыл дверцу и направился искать здание в указанном квартале 2-12-28. Он сразу его заметил и предположил, что это четырехэтажное здание было построено лет 20 назад. Изучив у подъезда список жильцов, Сира обнаружил среди них на третьем этаже фамилию Окамото Миро. и контору MCM. По этому адресу доставляли почту. Несомненно, и квартал, и здание были именно те, которые он искал. Лет 12-13 назад Мацуока завёл себе здесь почтовый ящик, чтобы получать корреспонденцию от родных. Сира не мог понять, зачем Мацуока потребовалось заводить почтовый ящик именно здесь. Разумеется, потому что он здесь проживал? Нет, скорее всего, он здесь не жил, а только изредка появлялся. И если бы он здесь жил, то имелась бы табличка с именем Мацуока. Зачем ему это было нужно? задал себе вопрос Сиру и сам же ответил. Конечно, потому что когда-то он здесь жил, возможно, временно. И если бы он жил здесь сейчас, то на табличке было бы написано не Акамото, а Мацуока. Сиро напряг воображение и предположил, что он, возможно, сожительствует с женщиной по фамилии Окомото, и перед глазами у него всплыл образ Мацуока. Когда он представил Мацуока с его сожительницей, в голову полезли неприличные слова. Интересно, зачем он пользовался этим почтовым ящиком? Чтобы избежать алиментов или для получения паспорта? Ничего другого в голову ему не приходило. Сира никогда не слышал, чтобы Муцуока говорил о поездках за границу. Он отошёл на несколько шагов из центра дороги, осмотрел всё здание. На первом и втором этажах, вероятно, находились офисы средних и мелких учреждений, так как на стёклах были написаны их названия и разные лозунги. Поскольку свет в комнатах был погашен, Написанные иероглифы прочесть было трудно. Рабочий день закончился, и теперь здание выглядело постаревшим, без всяких признаков жизни. Ему трудно было представить, что в одном из помещений этого здания живёт женщина. Прежде чем будить Миюки, лучше самому провести расследование. Оглянувшись на оставленную машину, он вошёл в подъезд и начал подниматься по лестнице. Лифта не было, поэтому на третий этаж ему пришлось подниматься пешком. От его шагов по бетонным ступеням разносился резкий звук, какой бывает в коридорах и залах. Неужели Мацуока и правда живёт в таком месте? Если отбросить некоторые противоречия, возможно, могло бы появиться какое-то объяснение, но Сира начал инстинктивно отметать любые На третьем этаже была только одна дверь. Хотя у входа было чётко написано 3F Окомото, на двери не было никакой таблички. Сколько он ни искал, перед ним была только голая дверь, за которой должен был несомненно жить человек по фамилии Окомото. Серу не стал нажимать кнопку звонка, а приложил ухо к железной двери. должны же быть слышны какие-то признаки обитаемости квартиры когда мужчина с женщиной живут вместе да ещё в полном согласии там и пылинки не обнаружишь а здесь через щели и замучную скважину распространялся сильный мужской дух наверное галлюцинация нет это не была галлюцинация До ушей Сиру отчетливо доносился разговор нескольких мужчин, но слов разобрать было нельзя. Хотя он старался быть непредвзятым, атмосфера за дверью была совсем не такой, когда люди радуются жизни. Казалось, что эти люди намеренно стараются соблюдать меры предосторожности. С такой физиономией, как у меня, лучше там не появляться, подумал Сира и медленно спустился по лестнице. Часть 13. Услыхав лёгкий стук по боковому стеклу машины, Миюки сразу проснулась. Она настолько крепко спала, что в первые мгновения не могла понять, где находится. Пробуждение было слишком внезапным. Открыв переднюю дверцу и просунув голову внутрь, Сира спросил: проснулась. Миюки закрылась руками, потому что не хотела, чтобы он видел её бледное, заспанное лицо. Сиро сел на переднее сиденье рядом с местом водителя и, откинувшись на подголовник, сказал: "Я бы хотел отправить тебя в разведку". "В разведку? Вот в это трёхэтажное здание прямо напротив". "Мой муж там?" удивлённо спросила Миюки и приподнялась. Она с самого начала ничего особенного не ожидала. Не уверен, что он там сейчас, но совершенно точно, что Мацуока бывал здесь 10 лет назад. Я никак не могу ошибиться. И раз уж мы специально здесь оказались, хорошо было бы всё разузнать. А разузнать должна я? Не уверенно пробормотала Миюки. Для этого здания лучше подходит женщина. Миюки подумала, что это очень своеобразный довод. У неё возникло подозрение, что несмотря на довольно крепкое телосложение, Сира похожа на удивление робок. Миюки только ещё глубже вжалась в сиденье и молчала. Сира понимал, что если доходчиво всё ей объяснить, она непременно согласится. «Если я пойду сам, позвоню в дверь, и они увидят в дверной глазок мое лицо, то очень может статься, просто не откроют дверь в целях предосторожности». «Предосторожности?» Миюки начала испытывать все большее беспокойствие. «Это на всякий случай. Обычно к женщинам относятся с меньшей подозрительностью, нежели к мужчинам. Я хочу, чтобы ты поняла». И если я позвоню в дверной звонок, то перед моим носом решительно захлопнут дверь, и на этом все закончится. Путь для получения новой информации для нас будет закрыт. «Дела принимают странный оборот», — подумала Миюки. «А что я могу сделать?» — спросила она, после чего ее настроение резко ухудшилось. За последние месяцы Миюки неоднократно задавала о себе этот вопрос — Что я могу одна с ребёнком на руках без опыта работы? Хоть бы кто-нибудь помог, кто-нибудь взял на себя моих хлопоты. В любом случае, тебя не должны открыть дверь. Это более вероятно. А о ком это? Это женщина? Я не в курсе. Я толком ничего не знаю, взмутилась Миюки. Так же как и я. В сущности, нужно было, чтобы Миюки открыли дверь, и тот человек, что выйдет на порог, согласился немного побеседовать с ней. Желая поскорее с этим покончить, Миюки, наконец, набралась решительности и поднялась с сиденья. Закрепив ребенка на спине, Миюки направилась к зданию, и, остановившись по дороге несколько раз, все-таки поднялась на третий этаж. Там Сиру кивком указал на дверь и прошептал. расслабся. После спустился до середины лестничного пролёта и присел в тени перил. Миюки стояла перед дверью в растерянности, не зная, нажать кнопку звонка или тихо постучать. Сиру начал испытывать какое-то раздражение, и в этот момент вдруг за дверью что-то зашуршало, потом дверь распахнулась, слегка задев кончик носа Миюки. Это произошло так внезапно, что Миюки слабо вскрикнула, и из-за двери появился худощавый юноша с гибкой фигурой. Юноша тоже слегка опешил, когда, открыв дверь, обнаружил за ней женщину. Некоторое время они стояли друг против друга, не произнося ни слова. — А вы... А кому-то сам? — первой, почти не разжимая губ, выдавила Миюки. «Э — Э, вы ошиблись, это что? Что вам надо? спросил мужчина, опустив на пол бумажный пакет, который держал в руке. Из него высыпалось несколько десятков тетрадей. Судя по голосу, юноше было лет 20. "Мой муж у вас?" решительно спросила Миюки, видя, что юноша растерялся больше, чем она. "Ваш муж? А о ком вы говорите?" Кунио Моцуока услышав это имя юноша вздрогнул и звучно сглотнул слюну было видно что он явно опешил потому что не рассчитывал услышать имя муцуока юноша просто лишился дара речи и как к спасательному судну обратил взор в голубой квартире что случилось донёсся оттуда звонкий мужской голос юноша шёпотом объяснил создавшуюся ситуацию Сразу появился какой-то мужчина, коренастый, он казался сильным человеком. По его голосу чувствовалось, что он только что проснулся. А вы, собственно, кто, спросил он. Я жена Муцуока. Я не знаю никакого Муцуока, буркнул мужчина. Чуствовалось, что в квартире был кто-то ещё. Даже Миюки это ощутила. Этот кто-то словно подслушивал разговор в прихожей. Странно. Мне сказали, что он точно здесь. Миюки пыталась выудить хоть какую-то информацию. Квартиросъемщики в этом здании постоянно меняются. Может, перепутали с предыдущим жильцом? С этими словами мужчина собирался решительно закрыть дверь, но зацепившись за валяющийся на полу в прихожей бумажный пакет, сердитым голосом что-то сказал юноше. Когда тот подобрал пакет, Мужчина яростно хлопнул дверью. Обескураженная Миюки ещё какое-то время стояла, раскрыв рот, и не могла пошевелиться. В мгновение ока Сира оказался рядом и положил руку ей на плечо. Придя в себя, Миюки стряхнула его руку и стала быстро спускаться по лестнице. С меня хватит. Больше я на такое не соглашусь. попав на второй этаж, Миюки выпустила свой гнев наружу. Всё оказалось совсем не так, как ей обещали, и она телом ощущала опасность. Когда страх прошёл, в ней вскипело возмущение. Молча сиро тянул Миюки за руку вниз, но когда они добрались до почтовых ящиков в подъезде, он выпустил руку Миюки и огляделся. Сиро вытащил содержимое ящика с надписью Окомото и засунул его в задний карман брюк это был необычно длинный конверт что вы делаете вы же не вор осуждающе воскликнула миюки так надо так надо с этими словами сиру посадил миюки в машину и сразу нажал на газ возвращаясь в токио по дороге на кахара сиру слегка приподнявшись достал письмо и нетерпеливо посмотрел на него ты не могла бы вскрыть? На конверте не было имени отправителя, но судя по почерку, это была молодая девушка. После некоторых колебаний Миюки вскрыла конверт и достала из него два сложенных вдоль листочка. Слева внизу была наклеена цветная фотография очень хорошенькой девушки лет 20. Сверху были написаны адрес, номер телефона, рост, вес. параметры бюста, талии и бёдер. Разумеется, это были длинные девушки. Справа были перечислены сведения о любимых учебных дисциплинах, хобби, спорте, кумирах, любимых книгах, предпочтениях в кино и музыке. Ниже, в колонке чуть большего размера, были изложены мотивы участия в конкурсе, а также несколько строк отводилось для саморекламы. Просмотрев письмо, Миюки кратко объяснила Сира, что там написано. Прочти, пожалуйста, попросил Сира. Что именно? Прежде всего, чем вызвано желание участвовать в конкурсе? Можно включить свет. Иероглифы в письме были мелкими. Она пыталась прочесть их при свете фар и уличных фонарей, но это ей не удавалось. Да, конечно. пошарив рукой на потолке сира включил свет в салоне я всегда мечтала о профессии воспитывающей изысканность такой как ведущий на телевидении и в будущем я хочу стать телезвездой сейчас я студентка и трачу все силы на учёбу но если бы я не была студенткой то не смогла бы принять участие в этом конкурсе Я хочу получить такую работу ещё и для того, чтобы раскрыть все свои способности. Когда Миюки закончила читать, Сиро громко рассмеялся. В ответ Миюки тоже засмеялась. Это звучало забавно. Она почувствовала, что от такого откровенного письма девушки прежнее тягостное ощущение сразу же куда-то испарилось. Что всё это значит? удивлённо спросила Миюки. Серу не ответил на её вопрос, снова попросил. А теперь сама рекламу. Миюки начала читать. Учась в старшей школе, я некоторое время провела в американской семье. Хотя у меня был хороший английский, как мне казалось, американцы всеми силами активно пытались научить меня говорить так же, как они. Уже будучи студенткой, я снова немного стажировалась в Америке. Я думаю, это был очень полезный опыт уединённой жизни вдали от дома. Закончив читать, Миюки спросила, что всё это значит? Сиро снова громко рассмеялся. К Миюки вернулось хорошее расположение духа, так она не смеялась уже несколько месяцев. Потом сам внимательно почитаю. Сиро взял у Миюки письмо и бросил его в бордачок. Кстати, Миюки, я хочу, чтобы ты подробно рассказала мне обо всём, что видела там. Ну вы ведь и сами слышали весь наш разговор. Что собой представлял тот парень, что открыл тебе дверь? Маленький, худощавый. Как он был одет? Чёрные штаны, сверху спортивная куртка. Что-нибудь ещё? В руке он держал бумажный пакет. А что было в нём? Стопка тетрадей. Тетрадей? Да, тетради, при этом много, наверное, не меньше 20, может и больше. А что было на ногах у этого парня? Он выронил пакет, и тетради рассыпались. Прямо возле них были сандали. Да, на ногах были сандали. Попытаюсь подотожить. Молодой парень в штанах и спортивной куртке с пакетом тетрадей в руке, обул сандали и собирался выйти из квартиры. Итак, он открыл дверь, и как раз в этот момент налетел на тебя. Я так испугалась. Интересно, куда он направлялся? Да уж. Ну, определённо куда-то недалеко. Согласен. Пожалуй, куда-то поблизости. Если бы не сандалии и пакет с тетрадями, то можно было бы подумать, что он собрался на пробежку. Однако зачем он взял с собой столько тетрадей? Возможно, он просто собрал старые использованные тетради и собирался их выбросить. Не исключено. Но ты видела только тетради, да? А обычные их выбрасывают вместе со старыми журналами и газетами. Как раз ты сделала это недавно. Ну и что вы думаете? Даже не знаю. Но почему-то мне на ум приходит что-то вроде лекции. Лекция? Как думаешь? Не знаю. Я на них никогда не бывала. Услыхав о лекции Миюки, представила себе подобие университетского семинара, но ей никогда не учившись в университете, это мало о чём говорило. Пробки понемногу рассасывались, и движение машины ускорилось. Дом Миюки был уже совсем близко. Теперь поговорим о другом. Ты произнесла имя Моцуока. Но он ничего не ответил. Почему? И почему я только решила, что он ответит на мой вопрос. Ты была взволнована, имя Моцока вырвалось у тебя совершенно неосознанно. Да, так и было. Ты видела выражение его лица? Как тебе показалось, этот парень знает Моцока? Конечно, определённо знает. Он сразу же опешил. Опешил? Да, что-то вроде лёгкой паники. А как выглядел второй мужчина? Не очень высокого роста, плотного телосложения, похож на профессионального борца, и взгляд хитрый такой. Этот тип вышел, чтобы прийти ему на помощь. Кроме них был ещё кто-то. Да, из прихожей мне было не видно, что происходило внутри, но совершенно точно там было несколько человек. Вот как? Сера на этом прервал разговор. И взглянув на дорожный указатель, повернул руль влево. Прямо перед ним оказался малобюджетный многоквартирный дом, в котором проживала Миюки. Если не возражаешь, я хотел бы зайти ненадолго, нерешительно произнёс Сиру. Было около 9 вечера. В голове Миюки закружились мысли: успеет ли она принять ванну, стоит ли прежде уложить дочку спать? Так и не приняв решение, она вдруг задала встречный вопрос. Вы голодны? Да, я страшно голоден. Может, купим готовых цыплят в универсаме? Годится. Сиру припарковал машину у магазина.